Глава 22. Знаешь, как ни в чём не бывало, обратилась Белка к изваянию. Меня всегда интересовал вопрос: откуда Изиар узнал об изменении? И о рунах, если магия крови изначально являлась вашей особенностью. Неужели его мозги так резко сдвинулись, что в них пришла эта бредовая мысль? Или быть может, кто-то её подсказал? Когда-то мы все считали, что эту тайну он выведал на Алиаре, когда в первый раз шагнул в свой дурацкий портал. Потом решили, что он узнал об изменении экспериментальным путём, основываясь на обрывках хроник, увиденных на стенах нашего лабиринта. Наконец оказалось, что и это далеко не вся правда. И вот теперь, когда мы стоим с тобой лицом к лицу, у меня появилась, наконец, возможность спросить у первоисточника, «Откуда проклятый владыка эльфов мог об этом узнать, и кто подсказал ему последовательность рун, научив тому, что вы, драконы, именуете кругами жизни?» Тарану показалось, что у старой драконицы дрогнули веки. «Этот вопрос тревожил меня долго», — спокойно продолжила Гончия. «Так долго, что в один прекрасный день я даже начала подозревать правильный ответ». Однако лишь придя на Алиару, я смогла оформить свои сомнения в более или менее законченный вид. Когда же родовой ясень, проросший в земле, в которой изначально был рожден, внял моей просьбе открыл прошлое, эти сомнения исчезли. А когда здешние летописи их подтвердили, вот тогда мне и стало ясно. Все эти годы всем нам кто-то нагло врал. Белка мгновение помолчала. «Знаешь, память рода — странная вещь», — заговорила она минуту спустя в тишине, разбавленной тяжёлым сопением драконов и напряжённым ожиданием перворождённых. «Такая странная, что иногда не разберёшь, что к чему. Порой в ней можно увидеть события, случившиеся задолго до твоего появления на свет, или узнать вещи, о которых никто из живущих уже не помнит. И именно память рода подсказала когда-то Эзиару, О его происхождении именно она помогла ему вспомнить о крылатом прародителе, который ещё в то далёкое время присутствовал на знамёнах Лаэрты. Но мне всегда казалось странным, что Эзиар ни с того ни с сего отправился непонятно куда. И ещё более странным, что в своём путешествии он так заплутал, что явился прямиком на край света и там совершенно случайно наткнулся на какие-то руины. Оставив в стороне тот факт, что ни один владыка не бросил бы свой лес, очень трудно поверить, что эта находка была действительно случайной. Вернее, в это совершенно невозможно поверить, особенно если знать, как долго он шел к власти и как прочно был помешан на всемогущества. Не мог Эзиар рискнуть положением в лесу, отправившись за сомнительным удовольствием. Как не мог бесцельно мотаться по миру, и не знать точно, зачем именно отправляется. Следовательно, он представлял, что ему нужно в серых пределах, и был готов рискнуть даже троном, ради того, что пределы могли ему предложить. Белка снова ненадолго замолчала, собираясь с мыслями, и никто, даже жадно прислушивающаяся стая, не посмел нарушить её сосредоточенность. «Изиар!» Ушёл потому, что у него была причина найти именно проклятый лес. Наконец, закончила она предыдущую мысль. Потому что его позвали туда и предложили то, в чём он так нуждался. Силу. Едва слышно прошелестело с моря, и гончая согласно наклонила голову. Власти могущества, равного которому на Леаре, ещё не было. Он ушёл на едва слышимый зов точно зная, что вернётся совсем другим. Полагаю, его уход — твоя работа. Статуя еле слышно вздохнула. Он был единственным, кто услышал. Первым из потомков. А скажи-ка мне тогда, сколько же времени прошло с момента твоего появления на Лиаре? Много. Белка странно усмехнулась. Ты не погибла в том пожаре. Пусть твоё тело обратилось в камень, пусть дух остался витать в пустоте, но ты не погибла. Ты не могла погибнуть, ведь драконы, как известно, бессмертны. Не совсем. Невесело прошелестел ветер, заставив драконов вздрогнуть и неверию уставиться на мать. Как видишь, от меня осталось немного. «Но этого достаточно, чтобы наблюдать за своими потомками». «Только за вами», — возразила драконица. «Других своих детей я не видела давно». «Так что же произошло здесь, в гнезде, без малого шесть эпох назад?» Хищно прищурилась Гончия. «Вернее, это для Алиары их прошло шесть, а для нас много-много больше». «Что случилось, мать, что вы вдруг начали изменения? И почему стая была против?» Извояние почему-то не ответила «Молчишь!» Недобро протянула белка, заложив руки за пояс. «Что ж, правильно молчишь. Твои потомки до сих пор не знают, что именно произошло и кто из нас тебя уничтожил. Но не знают они того, что на самом деле никто из нас этого не делал. «Я права?» И снова гнетущее молчание в ответ. «Я права!» Гончая чуть приподняла верхнюю губу, демонстрируя слегка подросшие клочки. «Да и как могло быть иначе, если Лаэрта, лучшие и сильнейшие ваши потомки, даже сейчас не являются вам ровней?» А в то время от них осталась лишь горстка — несколько десятков измученных, затравленных, обессиленных эльфов, приготовившихся к смерти. Как могли они, слабые и беспомощные, оказать вам хоть какое-то сопротивление?» Сереброкрылый вопросительно взглянул на мать. «Они не делали того, в чем их так долго обвиняли», — твердо сказала Белка. «Вернее...» Они не могли этого сделать по определению. Для вас они были слишком слабы, а для вашей матери тем более. Ни один из них не сумел бы ее уничтожить при всем своем желании. Ведь так, мудрейшая. Драконица тихо заворчала. «Ты закрыла их с собой», — продолжила гончая. «И сделала то единственное, что могла. Пробила для них огромный портал. Я не рассчитала сил. Наконец вздохнула драконица, заставив драконов ошеломлённо переглянуться. Огонь вокруг них оказался слишком силён, а мои возможности были уже далеко не те, что прежде. Но портал был твоим? Моим? Неохотно согласилась мать. Я же сказала, я не хотела их смерти. И вот теперь у меня вопрос. «Почему?» — наклонила голову Белка. «Для чего тебе понадобилось сохранять им жизни? Именно тогда, когда их, по твоему же приказу, всего несколько дней назад так яростно старались уничтожить». Новый вздох поколебал верхушки скал. «Это сложно». «Что именно?» — сухо уточнила Гончая. Сложно понять или сложно объяснить. И то, и другое. Так, может, я за тебя отвечу? И я поясню твоим детям, почему ты передумала? Знаешь, — неожиданно хмыкнула белка, покосившись на ошарашенных драконов. Мне этот вопрос тоже не давал покоя. Но когда на сцене появились вы со своей куцей стаи, мне вдруг стало понятна одна простая вещь. «Оказывается, у вас и тёмных эльфов схожие проблемы и до боли знакомые способы их разрешения. Кстати, твои детки в курсе, что остроухие не так давно повторили твой эксперимент, и сделано это было по той же причине, по которой ты некогда просила младшего сына поделиться с нами своей кровью». Статуя издала странный звук. Драконы, кажется, окаменели на своих местах селись осмыслить услышанное и поверить в то, что дерзкий человечек не лжёт. «Давайте я вам подскажу», — любезно предложила белка, когда у них непонимающе вытянулись морды. «И напомню, что за последние несколько тысяч лет, ещё даже до всей этой истории с Туарканом и моими предками, в стае начались проблемы весьма деликатного свойства, а именно... У вас перестали рождаться молодые драконицы. Ваше главное достояние — единственная надежда на выживание. Почему так случилось, я могу предположить. Подобная нелепость случалась не только с вами. Однако озвучивать эти мысли пока не стану. Захотите, сами додумайтесь. А пока скажу лишь то, что вам и так отлично известно. Драконы вымирают. Стая взволнованно зашумела и в едином порыве приподнялась на задних лапах. «Цыц!» — прикрикнула Билка, заставив их сесть обратно. «Хотите узнать правду? Сидите и слушайте. А тех, кто вздумает мне помешать, самолично подвешу за хвост вон к той скале». От статуи донеслось приглушенное рычанием, но драконы не услышали. Оторопев от подобной наглости, они против воли сложили крылья и опустили хвосты. В голосе белки было слишком много силы, чтобы они этого не почувствовали. «Говори!» — наконец, недовольно обронил сереброкрылый, с трудом успокоив стаю. Молодец, хмыкнула белка, снова поворачиваясь к драконице. Так вот, о ваших проблемах. Думается мне, ты первая заметила неладное и задумалась о том, что будет через несколько тысячелетий с вашим видом. Сколько вас осталось? 30 Сто? 200 особей?» «Нас много!» — не сдержавшись, выкрикнул какой-то молодой дракон. «Так сколько?» Не обратив внимания на дурака, посмотрела на драконицу Белка. «Сколько в этой вселенной осталось драконов? И сколько еще в ней осталось стай помимо вашей?» Драконица, наконец, тяжело вздохнула. «Ни одной!» «Что?» Отпрянул сереброкрылый. «Великая, о чём ты говоришь? Как такое может быть?» «Вы последние...» Устало обронила она, вызвав среди драконов настоящий переполох. «Самые молодые, беспокойные, но последние. Это правда, дети. Других уже не осталось». «Но как же так?» Поражённо прошептал мудрейший. «У каждого из нас свой рог», — непривычно жёстко сказала Белка. «И для каждого из нас приготовлено своё проклятие. У вас одно, у эльфов другое, у людей третье. Вот только ваша мать не пожелала мириться с неизбежным и, предчувствуя гибель вида, предприняла попытку всё изменить». «Попыток было много». Так же устала, признала драконица. Но все они оказались неудачными. Кладки погибали. Молодые драконы не доживали даже до совершеннолетия. Гибли юные самки. Уходили в никуда молодые самцы. Нам нужна была свежая кровь, ты правильно догадалась. И получить ее ты решила у нас. Эльфы показались мне более подходящими кандидатами, чем другие расы. «Они верили вам!» — резко бросила гончая «Они согласились!» — спокойно возразила мудрейшая. «Как дал согласие на ритуал Итаркан, которому было поручено провести первое в этом мире изменение?» «Ты права!» «Магия руны, магия крови — это исконно наше умение. Но перворождённых его опасность не устрашила. Они откликнулись на нашу просьбу. Внезапно молодой чёрный дракон, так похожий на Лаэрте, выступил вперёд. Изменение было проведено только с теми, кто пожелал начать его добровольно», — сказал Туаркан в оглушительной тишине. «Я никого не принуждал». Три рода бессмертных охотно взяли мою кровь и по собственной воле приняли боль изменения. «Оставим этот вопрос на совести наших предков», — отвернулась от него Белка. «Если они согласились, значит, ты был убедителен. Мне непонятно другое. Почему, едва начались трудности, ты от них отказался? И почему стая приняла решение от них избавиться?» «Все пошло не так, как планировалось», — прошептал Туаркан. «Я спрашиваю о другом. Когда ты начинал ритуал, ты знал, почему тебя о нем попросили? Вернее, ты знал, почему попросили именно тебя, а не, скажем, того же Серебряного, у которого сейчас глаза стали как два блюдца?» Черные крылья покосился на мудрейшего и медленно покачал головой а причина, по которой после стольких трудов нас вдруг решили уничтожить, тебе известно?» Дракон поджал губы. «Я думал, это из-за нахлынувшего на эльфа в безумие, которое вы, сильнейшие существа этого мира, вполне могли остановить», — скептически посмотрела Белка, и под её взглядом он дрогнул. «Просто ты был самым молодым» неслышно призналась драконица. «Самым юным, преданным и доверчивым», кивнула Гончая, невежливо перебив великую мать. «А ещё ему нравилось с нами возиться. И в такую интересную идею, как предание нам могущества, он готов был вложить не только силы, но и душу. И он это сделал. Без твоего ведома. Правда, Туаркан? Мы ведь поэтому стали так на тебя похожи» и поэтому твой огонь сумел по-настоящему прижиться в наших телах. Дракон неловко опустил взгляд. А знаешь ли ты, чешуйчатый, что на самом деле твоя матушка вовсе не вынашивала планы по возвышению двуногих? Знал ли о том, что, безвозвратно утрачивая силы, она постоянно должна была откуда-то их восполнять? Ваши матери — ядро стаи. «Они — ваше знамя, источник силы, и то единственное, что позволяет вам возрождаться. Матери дарят вам жизни, драконы. И когда мать умирает, вместе с ней умирает и стая». У Сереброкрылова расширились глаза. «Мы последние». «Нет, это она последняя», — резко оборвала его белка. И она немолода, крылатой А с таким грузом прожитых лет нелегко откладывать жизнеспособные кладки, по крайней мере, не имея под рукой надёжного источника. А где его взять, если собственный истощился? У вас брать неэтично. Искать другой нет силы возможностей. А под боком копошится целая куча слабеньких магов, единственным достоинством которых является их численность. А... «Скажи мне, крылатый!» Дракон судорожно сглотнул, чуть ли не в ужасе, уставившись на Тарана. «Дошло!» — удовлетворённо кивнула гончая. «Изменение было задумано именно для этого, чтобы создать живой запас сил для умирающей драконицы. Как удобно, правда? Живут они себе, занимаются своими смешными проблемами, бегают, суетятся» пока не приходит величественная мать и не говорит «Спасите, ребята, мне без вас никак». Они, конечно, верят и тут же открывают свои резервы, в которых так много нужного ей огня. Мать, естественно, забирает всё без остатка и какое-то время совершенно счастлива. А то, что при этом пара, тройка или сотни другая существ вскоре обессилела и сдохла, — это сущие мелочи. Чёрные крылья неверяще вскинул голову. «Мама, неужели ты...» «О, да!» Со злым удовлетворением протянула белка. «Она пыталась сделать именно это. Ради того будущего, которое могли вам дать наши мучительные смерти. Очень удобно, ничего не скажешь. Да только вот беда. Не вышло у неё с двуногими. Сынок перестарался» и вместо того, чтобы отдать нам частичку огня, поделился собственной кровью. Вместо одного ритуала провёл совсем другой. И вместо того, чтобы усилить наши смешные способности, создал из нас нечто совершенно иное». Стая ошеломлённо замолкла. «Ведь так на самом деле было, матушка!» С непередаваемым сарказмом осведомилась Гончая. «Скажи им». «Хоть раз в жизни скажи правду, Торг, тебя возьми! Скажи, зараза крылатая, или я за себя не отвечаю!» «Вот почему ты была так зла!» Вдруг потрясённо отшатнулся от статуи торкан Его глаза широко раскрылись, пальцы сами собой сжались в кулаки, а на лице проступило такое жуткое выражение, что даже сереброкрылый невольно попятился. — Ты сказала, что это ради нашего блага, и говорила, что не желаешь им ничего плохого. — Ты обманула меня, мама. — Она обманула всех, — мрачно просветила стаю белка, — под благовидным предлогом, что это оправданная жертва ради вашего благополучия. — Ты хотела, чтобы мы пили силы из двуногих, как порождение мрака? — неверяще воскликнул Туаркан. Ты позволила дать им силу лишь для того, чтобы отобрать потом вместе с жизнью? Ты обрекла их на это и знала, что все они вскоре погибнут? Если бы ты не поспешил, ничего бы этого не было. Неожиданно зло рявкнуло в ответ драконица. Ты оказался слишком мягок для этой миссии. Ты сделал не так, как я велела, и дал им слишком много сил». «Он отдал нам своё сердце», — тихо возразила Гончия. «Он душу свою разорвал, чтобы вложить её в наши тела, и ты не смеешь винить его за это». «Ты подвёл стаю!» — не слушая рыкнула мать, и над скальными берегами грянул раскат грома. «Я отнесла это насчёт молодости, наивности, безрассудства и помогла исправить эту ошибку». «Ты велела их уничтожить?» «Нет, сын, я велела уничтожить лишь самых слабых, но оставить тех, кто мог нам пригодиться. Ты собиралась доить их, как животных?» «Они и есть животные, дурак!» Не сдержавшись, взвыла драконица, и Лер Адрас вдруг горько усмехнулся. «Вот так, животные!» Безмозглые, покорные и тупые. Животные, которые верили своим создателям и которых в награду привели прямиком на бойню. А ведь Ис говорил об этом. Слетело с его губ беззвучное. И хроники предостерегали. Тогда я не верил. Никто из нас не поверил, они просто знали и были готовы отомстить. «Ты прав». Сухо кивнула белка, неожиданно его услышав. Но когда война была проиграна и состоялся суд, на который мне не велено было приходить, горько заметил Туаркан, отступая от разгневанной матери всё дальше. Когда стая собралась решать судьбу уцелевших, и от изменённых осталась лишь жалкая горстка самых сильных, упорных, живучих, «Когда они оказались так близко от вас и вашей предусмотрительной матери, которая так не хотела мириться с существованием полукровок?» «Почему?» — шепнул черные крылья, тоскливо глядя на мать. «Почему ты их так ненавидишь?» «Потому что мы не такие, как вы», — ответила за нее белка. «Потому что признать нас своими она не могла». «Драконы не убивают драконов, это закон. И драконы не пытаются высосать досух от дары своих младших братьев. А она знала, однажды ты потребуешь, чтобы нас признали. И когда твоя сила проявится полностью, даже стая не найдет аргументов, чтобы возразить. Поэтому, раз уж не удалось нас использовать, то следовало уничтожить. До того, как вскроются причины». «И до того, как изменённые научатся управлять своим, вернее, твоим огнём, допустить в стаю полукровок, она не могла». «Тогда почему нас не уничтожили сразу?» «Неестественно, спокойно спросил Таран. «Потому, дорогой мой, что в последний момент мать всё же ощутила наш дар и поняла, что мы ещё можем ей пригодиться. Она не рассчитала только одного». «В тот момент, когда открылся портал, кто-то из твоих дальних предков не упустил шанса. Кто-то, кто раньше других распознал обман и решил напоследок испортить ей торжество». «Он всё-таки её ударил?» «Всем, чем мог», — кивнула Белка, искоса поглядывая на растерянных драконов. «Своей злостью, яростью, ненавистью, всем тем, что составляет зерно огня жизни». Наверное, именно тогда его дар открылся по-настоящему. И, наверное, именно поэтому тот эльф смог натворить то, что натворил». Терениэль во все глаза уставился на каменное изваяние. «Он действительно пытался её убить». «Ещё бы», — согласилась гончая, «И ему было за что мстить. А поскольку ненависть его к тому моменту достигла отметки, за которой начинается безумие», то её вполне хватило, чтобы не убить, нет. Для этого он был слишком слаб. Но вышвырнуть её душу и обратить тело в камень. Круговорот — сила, так сказать. Вся мощь, которого, обрушившись на твою мать, выдала такой вот странный результат. А потом всё было просто. Открывшийся портал утянул за собой выживших эльфов, а вместе с ними перетащил на Ляру и её. Точнее то, что от нее осталось. Бессмертный дух, который у дракона оказался действительно неистребимым. Драконица глухо клацнула невидимыми зубами. «Когда переход завершился, ты была слаба», — ровно констатировала белка, не замечая налившихся багровым светом глаз статуи. «Причем настолько, что не смогла даже убить проклятых червяков, ставших причиной твоего падения. Ты потеряла уйму сил». У тебя случались провалы в памяти, твои резервы оказались на нуле, для того, чтобы выжить, тебе пришлось залечь в спячку, долгую, беспробудную, почти бесконечную спячку. Но при этом ты не уснула до конца, каким-то образом ты сохранила бодрствующую крохотную частичку своего сознания и не растеряла ярость, которая даже во время сна разливалась вокруг тебя ядовитыми волнами. Очень долго мы считали, что это Изиар создал проклятый лес и серые пределы. Однако в действительности в их создании он внес весьма незначительную лепту, и то лишь после того, как сумел попасть на Алиару и увезти оттуда пару эоларских львов. А все остальное было изменено тобой, твоей ненавистью, бешеным желанием вернуться». Причем изменило настолько, что всего через несколько лет серые пределы стали походить на настоящий ад. Гончая снова немного помолчала. «Все мы знаем, что такое гнев дракона. И знаем, что одно его дыхание способно уничтожать миры. А твой гнев на тот момент был настолько велик, что если бы не слабость, мы лишились бы нового мира всего за день». В то время ты считала, что потеряла всё — свою жизнь, стаю, будущее. Ты была зла на нас за то, что тебя поставили в такое унизительное положение, за то, что мы выжили, за то, что уцелели за счёт твоих крыльев. Ты была почти мертва и полностью зависела от жалких крох силы, которые потихоньку впитывались в твоё призрачное тело. А потом что-то изменилось. Что-то случилось, от чего ты неожиданно вспомнила о нас, о тех, в ком еще зиждилась крохотная капля огня и у кого ты могла попытаться ее забрать. Конечно, переход отнял у эльфов много сил, он почти уничтожил тот огонь, которым поделился с ними Туаркан. Однако уничтожил далеко не все. И вот ради этого кусочка ты все-таки отдумалась и затаилась». Ты много веков ждала, пока истощённые резервы перворождённых наполнится нужной тебе силой. Тысячелетиями наблюдала за своими убийцами, ничем не выдав своего присутствия. Следила, как они рождаются, воюют и умирают. Затем, как спустя некоторое время, они снова разделились на враждующие ветви. 10 раз по 9 эпох прошло на Лиаре прежде чем ты смогла почувствовать слабое дуновение прежнего огня. 10 раз по девять кругов обернулись вокруг своей оси, прежде чем кто-то из темных смог услышать твой зов. И еще немало времени прошло до того мига, когда владыка Изиар, к тому моменту захвативший трон, наконец откликнулся на твою мольбу, отчаянную и полную внезапно ожившей надежды. Белка быстро покосилась на Тарана, но тот не сделал попытки её прервать. Стоял с таким непроницаемым лицом, будто уже давно догадывался. Она дёрнула уголком рта, перехватив его напряжённый взгляд, но тут же отвернулась и продолжила. «Я не знаю, о чём вы говорили с Азиаром и как долго тебе пришлось его убеждать, но могу предположить, что он не стал отказываться от твоего дара. Впрочем, Что ты могла ему предложить? Только открыть прошлое. Рассказать, кто на самом деле был его прародителем. Ну и, конечно, пробудить огонь от спячки. А от такого подарка властолюбивый эльф не мог отказаться. Думается, мне вы заключили договор. Одну из тех сделок, о которых приличные люди предпочитают не распространяться. К примеру, ты возвращаешь ему утраченную при переходе магию, благо за столько времени темные сумели приспособиться к вашему огню а он в свою очередь обязуется вернуть силу которая тебя лишил портал только вот не задача магов среди эльфов осталось немного среди людей чуть больше но все они были гораздо слабее к тому же своих сородичей он отказался отдавать тебе на съедение а отыскать такое количество смертных Для твоего ненасытного желудка было затруднительно. Чтобы убедить его, ты рассказала об изменении и дала координаты гнезда, дабы он смог своими глазами взглянуть на развалины. Будучи слабой, ты расписала оставшееся после твоего падения руины кровавыми письменами, пояснив, зачем и для чего пришла вместе с его предками в новый мир». Ты действительно пробудила его огонь, поместив наиболее опасную его часть в изумруд родового перстня и действительно выполнила все то, что так щедро ему наобещала. Поэтому Изиар рискнул дать тебе клятву на крови про истинную суть, которой тогда не подозревал. Будучи обязанным тебе, он нашел выход из ситуации и развязал крупномасштабную войну. Разумеется, не сам, а чужими руками. Но при этом сумел организовать все так, чтобы самые кровопролитные бои прошли где-нибудь у Торка на рогах. Прости, Туаркан, привычка. А в серых пределах. Именно там, где твой уставший дух мог спокойно лакомиться энергией. Ведь во время смерти ее выделяется так много, что этим можно насытить самого жадного некроманта. «А ты была голодна». Питаться иначе у тебя не получалось, а чтобы вернуть тело, энергии требовалось много. И одно время казалось, что Изиар сумеет дать тебе то, что ты у него потребовала. Но смертей оказалось недостаточно. Простые смертные тебя не устраивали, тогда как эльфы — темные, светлые. Вот уж была бы достойная добыча для старой драконицы. Правда, изяр в последний момент уперся. Прямо на поле боя он спорил с тобой, не боясь прослыть ненормальным. Ты убеждала, что потом он быстро восстановит население леса, но он уже верил с трудом и не хотел рисковать, потому что, будучи потомком дракона, с молоком матери впитал в себя древнее правило. Драконы не убивают драконов. Родичи были для него так же важны, как для тебя, твои дети» хорошие или плохие, верные или не очень. Слыша глаз крови в твоей голове, он не мог согласиться на предательство. И вот тогда ты не выдержала. Белка поджала губы. Вот тогда ты впервые показала свое истинное лицо и заявила, что если он не желает убивать своих братьев, то пусть отдаст тебе собственного сына, хотя бы одного из тех двоих, которые у него появились. В тот миг ты была зла на его упрямство. Нетерпение сделало тебя неосмотрительной. Ты не подумала, что для тёмного эльфа это будет не просто убийством, а проклятием. Да, тёмные всегда слыли жестокими и бессердечными. За их внешней красотой стоял лишь холодный расчёт. Они с презрением относились к другим расам, не по праву считая себя лучшими. Но такого предательства по отношению к детям не мог допустить даже Изиар. А когда клятва крови, данная тебе по незнанию, заставила его поднять руки и вонзить кинжал в сердце собственного сына, ты окончательно проиграла. Терение лежал челюстью, впервые глядя на события прошлого с этой точки зрения, дополняя разрозненную картину последними кусочками мозаики, наконец-то видя перед собой источник той древней ненависти, и отчётливо ощущая, что на самом деле хроники тёмного леса были далеко не полны. «Ты заставила его сделать это», — мёртво уронила в оглушительной тишине белка. И именно это свело его с ума. Только поэтому в тот далёкий миг, который должен был стать мигом вашего общего триумфа, вы оба проиграли». Хранители, конечно, заподозрили неладное но лишь один из них по-настоящему понял, что происходит. Он, правда, умер, но свое дело сделал. Изиар на мгновение опомнился, а опомнившись, забрал жизни смертных магов и сотворил то единственное, что еще мог. Огромный портал, где дожидались его знака измененные иаларские львы, и где он в прошлый свой приход успел узнать о существовании артефактов, способных удержать в узде даже силу дракона. Я говорю о зеркале мира и двенадцати камнях бездны великая о тех самых артефактах, которые он не смог взять честно, а потому бессовестно выкрал из сокровищницы владыки Адраса. Именно этими артефактами он связал твой дух на многие сотни лет. И именно благодаря им к тебе в пасть не шагнули сразу тысячи и тысячи перворождённых. Как ни странно, в тот день Изиар действительно спас наш мир от разрушения. Он удерживал тебя в оковах столько, насколько хватило сил. Правда, сделал это не ради нас, омстя за убитого сына. Но сделал так, что ты и по сей день не сумела сбросить эти цепи. Единственное, чего он не смог... Это избавить свой род от твоего проклятия. Не сумел переступить клятвы крови, хотя, конечно, все-таки попытался. Да только в тот миг, когда он бросал своим потомкам предупреждающие слова, ты снова сумела подавить его волю и вынудила его призвать их каждую тысячу лет возвращаться в проклятый лес. Якобы для того, чтобы Лиара жила и была спасена от призванных им страшных демонов. На самом же деле, лишь для того, чтобы помочь себе возродиться. Пройти девять кругов жизни, чтобы вернуть тело. Разумеется, ждать девять эпох было утомительно, однако драконы умеют быть терпеливыми. У них впереди вечность. Да и твоё ожидание в сравнении с теми годами, что уже были прожиты, выглядело не таким уж страшным. Тем более, когда раз в тысячу лет потомки Азиара Исправно возвращали тебе огонь. Вместе со своей силой и самой жизнью. А твой огромный резерв медленно, но верно продолжал пополняться. Белка прерывисто вздохнула и снова покосилась на мужа. За годы ожидания ты сама выбирала кандидата в смертники. Частенько заманивала тех, кто неосторожно появлялся поблизости. Для этого же звери серых пределов вдруг так полюбили магов, поэтому часть их добычи неизменно шла тебе на прокорм. Поэтому же сам проклятый лес был превращен в одну огромную ловушку, и поэтому же никто из магов никогда не выбирался оттуда живым». гончая вдруг странно усмехнулась. «Когда туда пришел Таран, ты сперва удивилась. Ещё бы!» Он был невероятно силён, а когда появилась крохотная возможность присосаться к его ауре, тут же распластала его на алтаре, предвкушая новую жертву. Изиар тоже там был, запертый в недрах лабиринта, беспомощный, обезумевший, но ни на миг не забывший твоего предательства, наказанный за обман, но, тем не менее, всё ещё способный на сопротивление». Конечно, он не прохлаждался эти годы невесть где. Не было никакого нижнего мира и кровожадных демонов. Все эти века он висел между жизнью и смертью, в сотканной тобой паутине заклятий, и был вынужден смотреть, как раз за разом его дети отдают тебе свои жизни. Пожалуй, хуже пытки ты не могла для него придумать, и изощрённее мести не могла вообразить. Однако в тот день, когда всё должно было окончательно решиться, ты позволила нам уйти и отпустила своего заклятого врага, на котором так удобно было утолять твою жажду мести». «Почему?» — беззвучно шепнул Элиар с непередаваемым выражением, глядя на криво улыбнувшуюся супругу-побратима. «А ты не догадываешься?» — спросила Белка, проведя рукой по волосам а потом повернулась к теринелю и с непонятной усмешкой спросила. «Скажи-ка, ты ведь тоже видел память рода. Тогда скажи, почему из почти пяти тысяч изменений, проведённых твоими предками, успехом не увенчалось ни одно?» «Скольких?» — ахнул светлый эльф, в панике зашарив глазами по лицам тёмных. «Пять тысяч». Глухо подтвердил владыка Лаэрте, и Ильяр до боли сжал кулаки. «За девять эпох изменения повторялось много раз, Эл, и мой старший сын не был исключением». Белка кивнула. Однако только у него получилось найти ошибку в переданных Изиару рунах. Он был фанатиком, Эл. Но только он додумался до мысли, что эта ошибка была внесена в последовательность рун намеренно, Лишь для того, чтобы до поры до времени Леару не наводнили новые изменённые. Кстати, ты не задумывался о том, почему драконы взяли для изменения мужчин, а эльфы исключительно женщин? Тебе не показалось странным, что, имея одни и те же проблемы с наследниками, они так сильно разделились во мнениях? Особенно тогда, когда один раз успешное изменение произошло, и менять ритуал было совсем ни к чему. Светлый эльф только зло выдохнул. «Тёмные об этом и понятия не имели. Не злись!» — успокоила его белка. Они знали лишь то, что им позволили выяснить, и делали так, как было велено. Ведь Изиару зачем-то понадобились именно женщины, правда? Помнишь, как он мечтал о наследнике от изменённой? А зачем это ему понадобилось? И если не ему, то для кого тогда?» раз драконам изначально хватало и мужчин. У илиара вдруг охрип голос. «Великая мать?» «В точку, друг мой!» — похвалила его гонча сделав вид, что не заметила, как охнули в голос драконы. Только ей могло понадобиться новое тело в ее плачевном состоянии. И только она могла подсказать Ильяру взять для ритуала женщин. Правда, никто не ожидал, что хоть один из хранителей справится с этой задачей, но тогда ей было нужно лишь, чтобы о рунах не забыли. А когда она увидела тебя вместе с Тараном, то именно тогда и поняла, какой чудесный подарок преподнесла судьба. «Правда, великая?» — повысила голос Белка, презрительно уставившись на молчаливую статую. «Ты ведь не убила его из-за меня!» Решила, что он больше не нужен, раз тело само явилось перед твои очи и оказалась почти готова к принятию твоего метущегося духа. Надо было лишь немного подправить рисунок, верно, а для этого уговорить нас остаться рядом с тобой подольше. Над чёрными скалами послышалось яростное шипение. — Ты была отличной нянькой, — заверила драконица Гончия. — Ты дала нам кровь. Подарила Тарану новую силу. Ты искусно усыпила нашу бдительность, и больше половины эпохи старательно прикидывалась артефактом, от которого не надо ждать подвоха. А когда мы поверили, ты потихоньку шепнула ему на уху, что есть, дескать, способ попасть в иные миры и добыть там лекарства для наших кошек. А также подсунула под нос чертежи портала и координаты, чтобы Таран, не дай бог, не промахнулся. Остальное было делом техники. Незаметно изменить настройки, сделав так, чтобы временная разница между нашими мирами оказалась достаточно большой, дабы ты успела завершить задуманное. В это время я была под твоим крылом одна, растерянная, запутавшаяся в чувствах, едва не утонувшая в чужих снах и твоих воспоминаниях. «Да, ты не спешила. Отлично, знаю, что портал на Алиару не откроется раньше времени, и не хотела нелепых случайностей, способных уничтожить твой единственный шанс на перерождение. Ты работала медленно, всего 9 рун за 12 лет, но работала упорно, осторожно, из подтишка, чтобы я не заметила, что на моей коже появились лишние закорючки. «Боги!» — тихо простонал Тирениэль с болью глядя на невестку. бел почему ты не сказала?» Тогда я не понимала, неохотно призналась гонща и устала, потеряв виски. Тогда мне казалось, что дело в траше, в вашей крови, которая бесстарно начала меняться. Тогда мне казалось, что это я схожу с ума медленно и бесповоротно. Конечно, в чём-то это было правдой. Драконья кровь, напитавшая девять новых рун, не могла на мне не сказаться. Хотя, к счастью, её оказалось недостаточно, чтобы погасить мой разум. Да и Тор меня удержал. Без него я бы, наверное, не справилась. А потом вернулся таран, сломав все её заклятия на портале. И вот, когда Траш с Карашем переселились в свои тела, копящаяся внутри меня ненависть никуда не делась, я начала задумываться. Потом заметила, что рядом с лабиринтом я взрываюсь чуть ли не быстрее, чем Таран. Он удивился, потом задумался. Наконец рискнул проверить мои резервы и ошалел. Они стали чуть ли не втрое больше. И продолжали расти всякий раз, когда мне доводилось переночевать в подземелье. Когда же вдобавок к этому вернулись сны, мне стало ясно. Надо срочно уходить из лабиринта. Куда угодно. «Лучше в другой мир!» «И ты предложила Элане небольшую авантюру», — мрачно заключил догадливый Лер Адерос. «А что было делать? Моё душевное равновесие пошатнулось так сильно, что это становилось опасным, и мы надеялись, что вдали от дома всё придёт в норму. Однако, как видите, этого не случилось. И вот теперь, когда наконец всё встало на свои места», «Когда мы прекратили биться лбами о стену, когда мы все услышали правду, я, урождённая смертная, ныне приёмная дочь владыки тёмного леса, я, названная при рождении белкой, но взявшая себе имя нового рода, спрашиваю у стаи, согласны ли вы снять с ушедших обвинения, согласны ли прекратить суд?» Драконы растерянно переглянулись. «Да будет так!» Гулка отозвался за всех сереброкрылый. обвинение с рода Лаэрте полностью сняты. Ваше объяснение принято к сведению. Стая больше не имеет к вам вопросов». «Хорошо», — хищно улыбнулась Белка. «В таком случае я, Рей-Ре или Лаэрте, хочу выдвинуть ответное обвинение. Я обвиняю великую мать в предательстве» стаи народа эльфов и наших общих законов. Я обвиняю её в обмане, в нарушении законов нашего мира. Я обвиняю её в предательстве и попытке убийства членов моей стаи. И я вызываю её на поединок чести. Здесь, сейчас, до победы или до смерти. Ты слышишь меня, Великая? Ты хотела получить моё тело? Так попробуй. Тебе понадобились жизни моих детей, так приди и возьми, если сумеешь. Ты собиралась уничтожить мою душу ради свободы? Так вот тебе шанс. Принимаешь ли ты мой вызов, тварь?» Огромная статуя окуталась облаком зеленоватого тумана и ненавидяще прошипела. «С превеликим удовольствием!»